В поле, неподалеку от Талитука, и встретились два войска. На удивление, битва шла вело и представляла собой многочисленные мелкие стычки. Обе стороны экономили силы. Так прошло несколько дней. Но как же так вышло? «Время играет против нас, и победу нужно вырвать как можно скорее, но еще на слуху память о том, как Натра одолела многократно превосходящего врага. Будем держать оборону и выявлять их слабости!» Так Коваринский штаб объяснил свою осторожность. «Они засядут в обороне и будут искать наши слабые места», — рассуждал Уэйн в ставке командования. «Мелкие же стычки только воодушевят их солдат, позволим им поводить нас за нас пару-тройку деньков». Сражение разворачивалось в пределах ожидания союзных сил. Три дня враги изучали друг друга, а на четвертый на поле битвы словно сам отразверзнулся. «Завтра мы покончим с Натрой», — объявил Леверт командиром на четвертую ночь. «Я выяснил их маленький план». Противник может быть силен, но отнюдь не не победим. Штаб согласно закивал. Войска, действующие не под командованием Кронпринца, управляются несколько неуклюже. Как докладывает разведка, ими руководит генерал Раклам. Сдается, его поставили вместо казненного Хагала. Хагал краеугольный камень в структуре армии Натры. Его замена может и не вызвала недовольства, но нарушила слажность командования. Вот тут-то мы нанесем удар. Адъютант Куставив скинул руку. Ваше превосходительство. «Позвольте мне принести вам голову реклама Юайна. Он винил себя за то, что дал принцу уйти живым. Внезапная встреча с мятежной армией оправдала его, но мужчина по-прежнему горел желанием восстановить попорную честь. Тем не менее, Леверт покачал головой. «Нет, я сделаю это сам!» «Ваше превосходительство!» Слова командующего смутили не только Кустави, но и остальной штаб. Никто не понимал, что происходит. Генерал повернулся к офицерам. «В стране начнутся волнения, если мы протянем еще хоть день!» Я поведу солдат, дабы они уверовали в скорую победу. «Кустави, вы же разберетесь с марденскими недобитками! Тот недовольно кивнул. На самом деле у Ливерта было несколько причин возглавить атаку. Скорее закончить войну, сохранить лицо и кое-что куда более личное. Черт бы тебя побрал, Хагал! Как ты посмел сложить голову? Ваше Превосходительство? Ничего. Отмахнувшись, генерал вспомнил, как еще в юности оказался на войне. И помнил он, как в полу сражения выделялся один командир свободный и гордый, точно птица, а также то, как он позорно прогнал с поля боя войска Леверта. Однажды ты пойдешь от моего клинка. Всплыли в памяти проклятия, которые юноша обрушил на этого командира. Но заклятый враг бежал в маленькую северную страну, и больше они не пересекались. Что за идиотизм? Леверт спрятал воспоминания поглубже в сердце. О, Раклам! С чем пожаловал? «Ваше высочество!» Начал он понура. «Осмелюсь доложить, что офицерам понадобится больше времени, чтобы принять меня как нового главнокомандующего!» Рекламу пожаловали чин генерала сразу после казни Хагала, но заполнить возникшую пустоту он пока не мог. У него есть опыт командования и лидерские качества, но большинство солдат еще не доверяло новому генералу, а офицеры не сработались. «Прискорбно, но не сказать, что неожиданно. Не переживай. Конечно, ваше высочество!» Раклама уже казалось, что он не оправдал ожиданий Уэйна и не мог не беспокоиться. Хоть принц трижды прикажи, развеять свои переживания он был не в силах. Как Раклама сказал, солдатам требуется время, которого у них нет. «Завтра Каварин перейдет к активным действиям. Это крайний срок. План будем воплощать исходя из шагов, которые они предпримут...» Звучит воодушевляюще. Не согласитесь, принц Хельмут? «Истина так». Чуть кивнула Зиновия. Боевой дух на высоте, потери минимальны, прорвем их оборону и свяжем их основные силы по рукам и ногам. Но придумать такой план...» — добавила она восхищённо. «Вы и правда что-то с чем-то? По словам вашей младшей сестры, я пройду под стать прочим из Святейшего Синода». Сверкнул Уэйн улыбкой. «Коваренцы пойдут одним решительным ударом. Преподадим же им урок!» Четвёртый день начался так же тихо, как и предыдущие... Однако самые чуткие чувствовали трещину в фасаде этой безмятежности. Людей охватило нетерпение. Напряжение нависло тонкой нитью, и если она порвется, казалось развернуться сами небеса. «В атаку!» Возглавляемые левертом пять тысяч солдат лавины обрушились на оборону Раклама. С одного взгляда становилось ясно, за кем преимущество. К тому же сами натриицы не предпринимали активных маневров. Такими темпами все закончится одним решительным ударом. Прорвем их оборону! Развернемся и сразу атакуем принца! Леверт уже предвкушал победу, осталось только ее держать. Но внезапно его взгляд упал настрой врагов перед ним. Это же! Среди вражеских солдат выделялся старик верхом на коне. Он возвышался точно скала, и казалось сейчас в привычной манере поднимет руку и отдаст приказ, как в том самом сражении. Леверт не мог оторвать от него взгляд, как вдруг страх сковал сердце. Войска! Стоять! «Сейчас в атаку!» – скомандовал генерал Хагал, и Натра перешла в наступление. «Ух ты, как вся интересно оборачивается!» – пробубнил Уэйн, наблюдая за левым флангом. Смятый фланг Натрийской армии внезапно перешел в контрнаступление, и противник, не понимая, что происходит, дрогнул. «Ты еще легко отделался, Хагал!» – восхищенно обронил принц, Нинюм вздохнула. «Не могу поверить!» подстроил свою казнь только ради внезапной атаки. На самом деле все обернулось крайне любопытно. Как выяснилось, купец Айбис связалась с недовольными вассалами нотра, сплетая заговор, войну чуял неладно и использовала Хагала как наживку, дабы раскрыть их козни. К несчастью, внезапное приглашение на конец истории вынудило его покинуть страну. В это же время Айбис познакомилась с Хагалом, планируя сделать его лидером восстания, и собрала вокруг него неверных коронедворян. Те, в свою очередь, стянули крепости свои войска. Хагала мог бы попытаться дать им отпор силами гарнизона, но не более. Враг слишком превосходил числом. Кто знает, какие зверства учнили бы мятежники, пока Уэйн находился в той истории. Оказавшись между молотом и наковальней, генерал принял решение лично возглавить восстание. «Буду тянуть до прихода его высочества», — сказал он сам себе тогда. Окрестности контролировались мятежными силами, связаться с Уэйном Хагал не мог, но обеспечить его возвращение он счёл своей главной задачей. Поэтому генерал сократил численность войск, отправленных по душу принца, и внес суметицу в штаб, не дав собрать всю власть в одних руках. Старик только и делал, что вставлял мятежу палки в колеса. Уэйнджи, увидев разлад в армии лордов, понял: у предателя в скобочках нет намерения пленить его. К тому же основные силы мятежников столкнулись с каваринской погоней. Тогда Тахагала предложил подстроить казнь. Он предвидел, что с каварином предстоит серьезная битва, и тем самым можно было ослабить его бдительность. Генерал перевернул все с ног на голову. «Да, во всем виновата Айбис, но и сам Хагал поступил опрометчиво», — рассуждал Уэйн. Теперь он официально казнен как предатель, потерял статус и честь. Но Хагал, уроженец страны, где репутация ценится превыше всего, сам избрал такую участь. Его решительность поистине редкое явление, и даже принцу не оставалось иного выбора, кроме как согласиться. Раклама назначили командующим, пока Каварин выискивал их слабости, а на решающий день его снова сменил Хагал. Стратегия возымела огромный успех, вражеский фланг оказался на грани полного разгрома. Уэйн помнил, как генерал проявил себя на полских пустошах, но сейчас было совсем иначе. «Уэйн, нам пора». «Да-да, уже иду». Принц отвернулся от левого крыла армии, теперь он мог полностью оставить его на Хагала. «Время и нам показать себя». Ситуация обернулась кошмаром на его. «Ваше превосходительство! Враг прорывается! Ваше превосходительство!» «Вернитесь, пожалуйста, в штаб! Мы долго не протянем!» «Скорее! Нас окружают!» Крики паники смешались в один гул, однако Ливерт знал, они в ловушке, пути назад нет, как и смысла бороться дальше. И вот перед ним уже стоял сам генерал Хагал. «Я полагал, мою жизнь заберет приближенный офицер, но уж никак не главнокомандующий». «Ваше последнее слово, господин!» Глаза Ливерта вспыхнули, Его сознание переполнял поток слов, жаждущих вырваться наружу, но ни одно из них так и не вылетело. «Напрасная трата времени!» «Спасибо, начал он!» «Ведь и в тот день у вас все пошло гладко!» «Признаю поражение, но...» Леверт подстегнул лошадь. «Вот мы отправимся вместе!» С мечом наперевес он бросился на престарелого генерала. «Прости, но...» Блеснул клинок. Леверт качнулся. «Я тебя не знаю...» на двое мужчина упал, разбрызгивая кровь. Хагал поднял меч. «Вражеский генерал мертв! Ура!» Победный клич сотряс всё поле битвы. Кустеви дожимал армию сопротивления на правом фланге, когда до него дошла весть. «Его превосходительство, генерал Леверт, мертв. Единственное, что не дало ему пасть духом, это чувство долга перед командующим и ярость, которую он и направил на мардонские войска. «Построиться для атаки!» «Разгромим недобитков до того, как Натра придет к ним на помощь!» «Постойте! И штабу пришел приказ отступать! Заткнись!» Кустави схватил вестового за воротник. «Смеешь перечить? Мы отомстим за Ливерта! Сейчас или никогда! Передай штабу! Пусть только шаг сделают! Всех к братцам отправлю!» «Но...» Отбросив его, Кустави повернулся к офицерам. «Выдвигаемся! В атаку!» Пять тысяч солдат устремились вперед. Армии сблизились в мгновение ока и сшиблись с жаркой сечи. Удар от столкновения был до того сильным, что некоторые даже отлетели в сторону. «Не останавливаться! Давите! Гоните их назад!» Подначиваемые к каваринские войска продвигались все дальше. «Их защита крепка, но мы прорвём её, и тогда нас уже ничто не остановит!» Строй мардонской армии ломался, брёши множились, оборона таяла. Королевская семья жаждала вернуть свою столицу, и основные силы сопротивления возглавлял принц Хельмут. «Если сразить его, они дрогнут, и Каваринская армия сможет оправиться». «Вот она, Уже почти! еще немного!» Кустави уже видел, как отрубает голову их лидеру, но заметил кое-что неладное. Он толком понять ничего не успел, когда со всех сторон замелькали плащи и щиты с гербами противника. Его окружили, и путь был только один «назад». Но стоило Кустевер развернуться, как прямо перед ним появились готовые убить его вражеские солдаты, и возглавлял их Уэйн. «Что?» Принц предвидел, что правый фланг бросится в атаку, сломя голову в попытке обернуть битву вспять, когда будет раздавлен левый. Только теперь Коваренский командир понял, что сам себя заманил в ловушку, он клином вошел в оборону Мардена, самого себя окружил с фронта и по сторонам войсками сопротивления, а солдатами на стыла тыла Коваринца оказались в котле, бежать стало больше некуда. Дерьмо! Как бы Кустави не пытался, все было без толку. С его смертью каваринская армия, представлявшая собой уже больше разброд, стала легкой добычей для союзных сил. Солдаты в крепости, став свидетелями поражения, быстро отступили. Войска натрии Мардена преследовали их чуть ли не до самой границы. На родину вернулось менее тысяч солдат. Каваринский гарнизон Толетука сдался и был отпущен, союзные силы под всеобщее ликование горожан вступили в город. Эта славная победа новой страницы вошла в историю обоих народов.